Мальчик, объевшийся слив. Меня отвлек шум за спиной. «Это ромейский корабль», — выговаривал капитан. «Здесь действуют законы империи и никому не позволено своевольничать». «Если эта болезнь заразная, уже к утру на твоем корабле будут действовать только законы царства мертвых», — отвечал другой голос с сильным чужеземным выговором. Это был купец-работорговец. «Я не могу позволить выбросить за борт живого человека», упорствовал капитан. «Я хозяин товара. Я говорю тебе, что он умер. Мои люди выбросят тело за борт». Купец не скрывал нетерпения и досады. «Мы теряем время. Он загадит весь трюм и заразит других. Ты забыл, что отвечаешь за жизнь всех, находящихся на корабле». С этими словами работорговец сделал безумолвный жест рукой, и двое его угрюмых подручных вытащили на палубу скорчившегося человека. Даже на морском ветру ощущался сильный запах нечистот. Вход в трюм был совсем рядом с местом, на котором я стоял, и мне хорошо было видно лицо несчастного. Это был подросток, почти еще мальчик. Увидев меня, капитан пояснил. «Его скрутило внезапно. Сильный понос. Нельзя держать его в трюме с остальными!» Услышав эти слова, мальчик вдруг сказал по-гречески. «Я ел слива. Это от слив!» «Великая вещь, слово. Только что я видел перед собой всего лишь безмолвного раба, без судьбы и имени» а стоило ему заговорить на непонятном мне языке, как он превратился в человека. Меня охватила жалость, однако в голову пришел лишь и глупый вопрос. «Где ты взял сливы весной?» «На земле», — тихо ответил больной. «У кого-то порвался мешок с сушеными сливами, и я их поднял». С этими словами он снова скорчился и схватился за живот. «Если он просто наелся слив, то не заразен», — сказал я. Работорговец впился в меня злобным взглядом. «Да, а если он врет?» — В ему в любом случае нельзя, — вмешался капитан. — Положите его на палубе. — Все равно сдохнет к утру, да еще всю палубу загадит. Купец шагнул к мальчику и пнул его. Тот застонал. — Продайте его мне, — вмешался я. За мгновение до того подобная мысль даже не приходила в голову. Слова эти оказались неожиданностью не только для меня. Купец даже растерялся. Он ведь уже мысленно распрощался с этим товаром. Деловая хватка сработала сразу. — Пятьсот асправ. — Ты с ума сошел, — стрял капитан. — Это цена здорового раба в кафе. Ты еще доберись туда и довези этого раба, тем более, что ему потребуется отдельное место. Даже сотня аспров будет царской ценой. Всевышний послал тебе истинного расточителя. Раздавшийся стон разрешил сомнения работорговца. — Не скрою, услышав про съеденные сливы, я сразу вспомнил про чудодейственный бальзам Мисаила, выручивший меня в подобной ситуации. Мое добросердечие оборачивалось довольно выгодной сделкой, ведь я покупал раба почти в пять раз дешевле, чем он стоил на здешних рынках. Мы направились в каюту капитана, чтобы составить договор. Туда же Симба принес деньги. Мне хотелось как-то отблагодарить капитана, пришедшего мне на выручку и сбившего цену, однако вряд ли это было уместно делать при продавце. Но и откладывать на потом не следовало, поэтому я попросил его выделить каюту для больного и дать новую одежду. Даже по весу кошелька, не заглядывая в него, капитан сразу все понял. Он почтительно поклонился, и по губам его пробежала довольная улыбка. «Мне еще плыть с ним до да, Таны, пусть знает, что благодаря за помощь я не поскуплюсь. В кошельке было сто аспров, ровно столько, сколько я заплатил за раба». Когда составляли договор, неожиданно выяснилось, что купец не знает, как зовут мальчика. Я купил сразу несколько человек, их пригнали с гор. Там после зимы жрать совсем нечего. Я и языка их не знаю. Там что ущелье, то норов, что гора, то наречие. Наверное, он брал рабов совсем задешево. Видно было, что даже сто аспоров его сейчас обрадовали. — Тогда назови его как-нибудь ты, — обратился ко мне капитан, который должен был заверить сделку. — Ты же новый хозяин. Он сидел за столиком, пододвинув лист бумаги ближе к лампе. — Как можно назвать язычника? «Баркок!» — неожиданно пришло мне на ум. Баркук. — по-арабски это значит слива. Когда я вышел на палубу, мои спутники уже взяли парня в оборот. Мисаил стоял рядом со стаканом своего зелья, а Симба — с принесенной одеждой. Моряки окатывали морской водой больного. Коварное действие огненного бальзама мне было известно, поэтому, когда палуба зашаталась у мальчика под ногами, я поспешил его успокоить. «Поспишь, и все пройдет!» «А сейчас поторопись», — с улыбкой добавил Мисаил, — «иначе не сможешь дойти до каюты своими ногами. Ты молодец! Мало кому удается выпить стакан этого зелья одним духом». Когда с парня стащили грязную одежду, чтобы окатить его водой, я заметил, что он довольно крепок и жилест. На утро он уже совсем поправился. От вчерашнего недомогания не осталось и следа. Видимо, его причиной действительно были грязные сливы, съеденные на пустой желудок. Мне не терпелось расспросить своего нового невольника, откуда он знает греческий язык, но случай для этого представился только ближе к полудню. Наш корабль подошел к Матреге, и сразу на берег стали свозить партию рабов, взятых в мапе. Я не велел выпускать баркука, пока не уберется его бывший хозяин. Мисаил, торчавший в это время на палубе, со смехом заметил, что я поспешил с покупкой, там были такие красивые невольницы. Черкешинки славились и на наших египетских базарах. Только стоили безумно дорого. Не было ли таких мыслей и у Амара? Разница в ценах вполне могла ударить в его купеческую голову. Ведь даже я, став неожиданным покупателем живого товара, уже отметил в уме, что смогу продать юношу в Каире раз в десять дороже. Теперь мы занимали две каюты, необходимости тесниться больше не было, и Симба перебрался к Баркуку. Он заранее разжился у матросов сухарями, чтобы покормить подопечного, пока тот не совсем оправился после вчерашнего. Мисаил посоветовал прибавить к этому кувшинчик разведенного вина. «Наверное, тебя плохо кормили, коли ты стал хватать сушеные сливы из грязи», улыбнулся он, когда парнишку утром выпустили на палубу. Тот почтительно ответил на очень скверном греческом. Оказалось, что кормили действительно плохо, а в пути он уже больше трех недель. Пока шли по горам, рабы получали раз в день пустую похребку из муки, на берегу давали немного хлеба, а на судне вообще ничего». В мапе уже кормили каши из вареного зерна, хозяин жалел денег на размол. при приварке можно было и не мечтать. Рабы в этих краях дешевы, торговцы они, видно, достались совсем за бесценок, вот тот и не хотел тратиться на еду. Не зря даже заболевшего невольника собрался без малейшего колебания выбросить за борт. Продал юношу его собственный отец. Зимой погибла часть овец, стало понятно, что до лета еды не хватит. От одного рта нужно избавляться. «Пусть лучше мы разлучимся и останемся живы, чем погибнемся вместе», — говорят у них в таких случаях. Мальчик рассказывал об этом без сожаления, и я понял, что там, в горах, это совершенно обыденная вещь. Тем более, что он уже почти взрослый, встретил шестнадцатую весну. Что ждало его в родном селении? Горные пастбища могут прокормить лишь определенное число людей. Он и сам уже собирался подаваться, искать доли в чужих краях, думал направиться на север в большой город Маджар, куда из его округи перебрались многие. Говорили, что там людно и богато. Можно найти поденную работу на базарах, а то и пристроиться к одному из караванов. Судьбе было угодно отправить его в противоположную сторону, да еще и невольникам. Нет худа без добра, вырученного за него зерна семье хватит, чтобы дотянуть до лета. Мне вспомнился рассказ купца о доле кочевников, которых не может прокормить степь. Они стали заниматься хлебопашеством. А что делать в горах, где не хватает самой земли? Вино подействовало на юношу благотворно. Он разрумянился, воспрял духом и разговорился. Оказалось, что он не черкес. Просто греки и франки привыкли называть черкесами или зихами всех жителей гор. Там действительно много разных племен и народов. Горы есть горы. Легко затеряться в укромном ущелье или за неприступным хребтом. Кого-то загнали туда враги, кого-то лютый мор, а кто-то отбился от своих на путях истории. Нередко путешественники из неведомых и далеких стран с удивлением слышали здесь в ущельях родную речь, и даже старики-сказители не могли упомнить, сколько веков назад разбрелись по разным дорогам было и братья. Баркук был асом. Это великий народ, который с незапамятных времен живет в здешних краях. Хранители преданий говорят, что некогда асы были полными хозяевами великой степи, ныне именуемой Дешт и Кипчак. Теперь они обитают больше по ее окраинам. Многие поселились в лесах на севере. Те, кто кочевался со стадами, по большей части ушли на закат. Другие остались возле гор. Великий город Маджар всегда был их столицей. Сто лет назад его захватил хан Мингу-Тимур. Было видно, что парень смышлен и любознателен, греческий язык он выучил у священника, который жил в соседнем селении, оказалось, что здешние асы издавна склоняются к христианству и даже подчинялись константинопольскому патриарху, многие и до сих пор держатся православия, Хотя в последнее время в горах все больше становится проповедников, прибывших из закатных стран от франков. Те пробираются через море с купцами, легко находят путь к сердцу местной знати, и многие правители зигхов уже принимают их веру. Асы живут дальше от берега и пока по старинке держатся древних обычаев. На мой вопрос, знает ли он кипчакский язык, мальчик засмеялся. В этих краях трудно найти человека, который его не знает. Нужно сказать, что я и сам во время путешествия уделял много внимания кипчакскому. У нас в Египте это был язык власти, на нем говорили султан, эмиры, придворные. Поэтому он там в ходу. Мой дед его тоже знал, торговые дела того требовали. А вот я не проявлял к нему ни малейшего интереса. Избрав своей стезей учения и науку, я выучил греческий и персидский, еврейский и сирийский, даже латынь немного. Наречие солдата у меня не заинтересовало. Теперь в путешествии я понемногу наверстывал упущенное. Особенно дело пошло после Константинополя. Я старался даже говорить с Мисаилом по-кипчакски. Язык был непривычным, но красивым. — Нужно купить в Тане невольницу-татарку, — посмеялся Мисаил. Она тебя куда быстрее научит. Ветерок с берега доносил запах весенней свежести и цветущих деревьев. Вскоре к кораблю подплыли рыбаки, предлагавшие свой улов, огромных диковинных рыб с острыми носами и зубатыми хребтами, похожими на пилы. Наши бывалые попутчики сразу оживились и собрались устроить совместную трапезу в благодарности зажаренных фазанов. «Рыба — одно из благословений этого края», — улыбаясь, поведал патриарший посланец. «До наших рынков она добирается только соленой и вяленой. Разве это может сравниться со вкусом только что пойманной?» Рыбы тяжело били колючими хвостами по палубе. «Из них добывают черную крунь необыкновенного вкуса, по виду напоминающую мелкий жемчуг», — добавил один из купцов. В их поведении сразу показалась перемена. Все повеселели, расслабились. Словно цветочный аромат смотриги наполнил их своей свежестью. Оказалось, тому была причина. «Конец сухоедению!» — пояснил один из спутников. «Теперь наш путь будет пролегать через края, где всегда в изобилии свежая рыба и мясо, по ценам, которые на Константинопольском базаре показались бы совсем смешными». Радовались не только наполнению утробы. Рыжий монах, слышавший эти слова, без тени улыбки продолжил. Дальше уже пойдут владения хана Дженебека, а значит, путь будет совершенно безопасным, там крепкая власть и железный порядок. И, оглянувшись через плечо на бескрайний водный простор, добавил, это тебе не море, где никогда не знаешь, чего ждать. За время путешествия я уже изрядно наслышался рассказов и жалоб про опасности морского плавания в Сугдейском море. Венецианцы и генуэзцы воюют уже не первый год и охотятся за кораблями друг друга. Вдоль берегов шныряют мелкие суда, готовые поживиться любой добычей кого только нет в этих водах. Было время, когда синопские пираты держали в страхе весь путь на трапезунт. На бывшие враги, замирившись ненадолго, покончили с ними совместными усилиями. Теперь стало и того хуже. Как началась большая война на море, всякий побережный сброд почуял волю, непонятно стало, кого остерегаться. На любой встречной лодке могла оказаться шайка разбойников, бояться которым было некого, зато у купцов поджилки тряслись. «Иной раз и пожалеешь, что у хана флота нет!» — посетовал купец. «Уж он бы навел порядок!» Такая святая вера в способности Дженни Бека обеспечить порядок и правосудие возвращала надежду на то, что с Амаром ничего не случилось. Правда, вернувшись с берега, капитан немного охладил мой пыл. Оказалось, он искал лоцмана-проводника Датаны. Море дальше мелководное, у берегов полно мелей, да и караулы Золотой Орды не везде достают». У входа в Боспор Кемерийский верховодят Зикхи, они никому не подчиняются. Под их крылом даже здешние генуэзцы не всегда оглядываются на своего консула и скафы, в случае с чего концов не сыщешь. Потому лоцман должен быть опытный и знающий не только береговые мели. — До самой Таны нужно держать ухо востро, — строго предупредил капитан. Со мной он теперь обращался с подчеркнутой почтительностью и всячески старался оказывать внимание. Сотня полновесных аспоров в кошельке сделала свое дело. Оказалось, что на берегу он тоже не забывал обо мне. Нашел какого-то канавала, который искусно делал кастрацию. Недорого. «Его все хвалят», — поведал капитан. «Он делает свое дело чисто и легко. У него рабы почти не умирают». Увидев, что я не проявил радости по этому случаю, капитан даже заволновался. «Здесь цены совсем другие, чем в той же кафе, поэтому без работы он не сидит. Потом же еще время нужно, чтобы все зажило». «Можно оставить ему невольника, а на обратном пути забрать». Вечером за ужином купцы разъяснили мне всю суть этого предложения. Оказывается, кастрированный невольник стоит в четыре раза дороже обычного. Их покупают самые важные люди для гаремов. Вот только самим этим охолощиванием беда, часто его не переносят и умирают, поэтому хорошие мастера этого дела высоко ценятся. Кому охота, чтобы невольник, за которого уплачено сотен пять аспров, отдал концы? В десятеро если это случится уже там, где за него можно выручить сотню дукатов или динаров, поэтому делает рискованное, да и желающих заниматься им мало. В тех краях, где спрос на евнухов, стоит такая работа немалых денег, проще сделать все здесь, убытка меньше, если не повезет. Этот канавал потому так и зовется, что в Матрегу наезжает только летом, когда приходят из-за моря корабли за рабами. Осенью он перебирается в степи и пользует там скотину, бычков, же ребят. Рука у него набита очень хорошо, да и нужное снаряжение имеется. Там ведь от остроты инструмента многое зависит. Здесь и уход проще устроить, еда летом в матреге дешево. Поблагодарив капитана, я заверил, что продавать баркука не собираюсь, а самому мне Евнухи ни к чему. Когда я рассказал про это своим спутникам, Симба улыбнулся. Меня тоже когда-то едва не постигла подобная участь. Чернокожие Евнухи, да еще большого роста, в очень большой цене, особенно умелые в боевом деле. Мне вдруг подумалось, до да чего же хорошо торговать благовониями.